«Не-не-не», — вскинулся и засуетился в попыхах лебедев. «Коля здесь ночевал, но наутро пошел своего генерала разыскивать, которого вы из отделения, князь, бог знает для чего выкупили. Генерал еще вчера обещал сюда же ночевать, пожаловать. Да не пожаловал. Вероятнее всего, в гостинице Весы, тут очень недалеко, заночевал. Коля, стало быть, там э, или в Павловске, у Японченых. У него деньги были, он еще вчера хотел ехать. И так, стало быть, в Весах или в Павловске?» «В Павловске, в Павловске. А мы сюда-сюда, в садик и кофейку». И Лебедев потащил князя за руку. Они вышли из комнаты, прошли дворик и вошли в калитку. Тут действительно был очень маленький и очень миленький садик, в котором, благодаря хорошей погоде, уже распустились все деревья. Лебедев посадил князя на зеленую деревянную скамейку, за зеленый вделанный в землю стол и сам поместился напротив него. Через минуту действительно явился и кофей. Князь не отказался. Лебедев подобострастно и жадно продолжал засматривать ему в глаза. «Я и не знал, что у вас такое хозяйство», сказал князь с видом человека, думающего совсем о другом. «Си «Сироты», — начал было покоробившись Лебедев, но приостановился. Князь рассеянно смотрел пред собой и уж, конечно, забыл свой вопрос. Прошло еще с минуту. Лебедев высматривал и ожидал. «Ну что же...» — сказал князь, как бы очнувшись. — Ах да, ведь вы знаете сами, Лебедев, в чем наше дело. Я приехал по вашему же письму. — Говорите. Лебедев смутился, хотел что-то сказать, но только заикнулся. Ничего не выговорилось. Князь подождал и грустно улыбнулся. — Кажется, я очень хорошо вас понимаю, Лукьян Тимофеевич. Вы меня, наверное, не ждали. «Вы думали, что я из моей глуши не подымусь по вашему первому уведомлению?» «И написали для очистки совести. А я вот и приехал». «Ну, полноте, не обманывайте. Полноте, служить двум господам. Рогожин здесь уже три недели, я все знаю. Успели вы ее продать ему, как в тогдашний раз, или нет? Скажите правду». изверг сам узнал». «Сам». «Не броните его». «Он, конечно, с вами поступил дурно». «Избил». Избил, подхватил с ужаснейшим жаром Лебедев. И собакой в Москве травил. По всей улице, борзою сукой. Ужастенная сука. Вы меня за маленького принимаете, Лебедев? Скажите серьезно, она оставила его теперь-то в Москве-то? Серьезно, серьезно. Опять из-под самого венца. Тот уже минуты считал. А она сюда, в Петербург, и прямо ко мне. Спаси, сохрани, Лукьян, и князю не говори. Она князь? «Вас еще более его боится, и здесь премудрость». Лебедев лукаво приложил палец к лбу. «А теперь вы их опять свели. Сиятельнейший князь, как мог? Как мог я не допустить?» «Ну, довольно, я сам все узнаю. Скажите только, где теперь она? У него?» «О, нет! Ни-ни! Еще сама по себе!» «Я, — говорит, — свободно. И знаете, князь, сильно стоит на том. Я, — говорит, — еще совершенно свободно. Все еще на Петербургской, в доме моей своячницы проживает, как и писал я вам. И теперь там. Там, если не в Павловске. По хорошей погоде у Дарьи Алексеевны на даче. Я, — говорит, — совершенно свободно. Еще вчера Николаю Ардалионовичу про свою свободу много хвалилось. Признак дурнойс. И Лебедев осклабился. Коля часто у ней легкомысленен и непостижим, и не секретен. Там давно были. Каждый день, каждый день. Вчера, стало быть. Нет, четвертого дня-с. Как жаль, что вы немного выпили, Лебедев. А то бы я вас спросил. Не-не-не, ни в одном глазу. Лебедев так и наставился. Скажите мне, как вы ее оставили? И искательно. Искательно? Как бы все ищет чего то как бы потеряло что то о предстоящем же браке даже мысль о мерзелом и заидное принимает о нем же самом как об апельсинной корке, помышляет не более то есть и более со страхом и ужасом даже говорить запрещает а видятся разве только что по необходимости и он это слишком чувствует а не миновать беспокойно насмешливо «Двуязычно, вскидчиво». «Двуязычно и вскидчиво?» «Вскидчиво, ибо в мали вцепилась мне в прошлый раз волосы за один разговор». «Апокалипсисом стал отчитывать». «Как так?» — переспросил князь, думая, что ослышался. «Чтением апокалипсиса. Дама с воображением беспокоенным. И к тому же вывел наблюдение, что к темам серьезным, хотя бы и посторонним, слишком наклонно». Любит, любит и даже за особое уважение к себе принимает. дас Я же в толковании апокалипсиса силен и толкую пятнадцатый год. Согласилась со мной, что мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, э, так как все в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права и ищут. Мера пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий. Да еще дух свободный, сердце чистое и тело здравое, и все дары божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохранят, и за сим последует конь бледный, и тот, коему имя смерть, а за ним уже ад. Об этом сходясь и толкуем. И сильно подействовало. «Вы сами так веруете?» спросил князь, странным взглядом оглянув Лебедева. «Верую и толкую, ибо нищ инак и атом в коловращении людей». И кто почтит Лебедева? всяко изощряется над ним, И всяк в малине пинком сопровождает его. Тут же в толковании сём я равен вельможе, Ибо ум и вельможа затрепетал у меня, На кресле своём осязая умом. Его высокопревосходительство, Нил Алексеевич, Третьего года, перед святой, Прослышали, когда я ещё служил у них в департаменте, И нарочно потребовали меня Из дежурных себе в кабинет через Петра Захарыча, и выпросили наедине, «Правда ли, что ты профессор Антихриста?» И не потаил, «Аз есмь», говорю, и изложил, и представил, и страха не смягчил, но еще мысленно, развернув аллегорический свиток, усилил и цифры подвел, и усмехались, но на цифрах и на подобиях стали дрожать, и книгу просили закрыть и уйти. И награждение мне к святой назначили. А на Фоминой Богу душу отдали. Что вы, Лебедев, как есть? И с коляской упали после обеда. Височком о тумбочку. И как ребеночек, как ребеночек, тут же и отошли. Семьдесят три года по формуляру значилось. Красненький, седенький, весь духами опрысканный. И все бывало улыбались, все улыбались, словно ребеночек. Вспомнили тогда, Петр захарович это ты предрек, говорит. Князь стал вставать. Лебедев удивился и даже был озадачен, что князь уже встает. «Равнодушно уж очень стались!» <хи> Подобострастно осмелился он заметить. «Право, я чувствую себя не так здоровым. У меня голова тяжела от дороги, что ли?» — отвечал князь нахмурясь. «На дачку бы вам-с!» — робко подвел Лебедев. Князь стоял, задумавшись. «Я вот и сам, три дня переждав со всеми домочадцами на дачу, чтобы и новорожденного птенца сохранить, и здесь, в домишке, тем временем все поисправить, и тоже в Павловск. — И вы тоже в Павловск? — спросил вдруг князь. — Да что это? Здесь все, что ли, в Павловск? И у вас, вы говорите, там своя дача есть? — В Павловск не всес А мне Иван Петрович Птицын уступил одну из дач, дешево ему доставшихся, и хорошо, и возвышено и зелено, и дешево, И бантонно, и музыкально. И вот потому и все в Павловск. Я, впрочем, во флигелечке. А, собственно, дачку отдали? Нет, не совсем-с. Отдайте мне, вдруг предложил князь. Кажется, к тому только и подводил Лебедев. У него эта идея три минуты назад в голове мелькнула. А между тем в жильце он уже не нуждался. Дачный наемщик уже был у него.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 Пробормотал Лебедев, на радости увиваясь сбоку около князя. Князь приостановился. «У Дарьи Алексеевны тоже в Павловске дачкас. Ну? А известная особо с ней приятельница, и, по-видимому, часто намерена посещать ее в Павловске с целью. Ну? Аглая Ивановна...» «Ах, довольно Лебедев, с каким-то неприятным ощущением»,